Он ощутил возбуждение и нарастающий интерес, как будто все его способности к восприятию внезапно обострились. Он ясно слышал голоса в доме. После его стука наступила внезапная тишина. Затем скрип опол пол отодвигаемого стула. В следующую минуту дверь распахнул мальчик лет пятнадцати. Кливлин посмотрел через его плечо на сцену внутри дома. Она напомнила ему интерьер с картиной одного из старых голландских мастеров.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 Кливленд прошел вперед и сел на деревянный табурет у огня. Мальчик Джонни закрыл дверь. «Дин Смит, так меня зовут», — представился хозяин. Теперь он был самородушием. «А это моя хозяйка, а это две моих дочери, Шарлотта и Магдалена». Первый раз Кливленд увидел лицо девушки, которая сидела спиной к нему, и увидел, что она так же красива, как ее сестра, но совершенно другой красотой.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 «Надеюсь, ваша машина не слишком пострадала?» «Хочет выяснить, когда я уйду», — подумал про себя Мортимер. А вслух еще раз поблагодарил мистера Динсмида за гостеприимство в трудный для него момент. «Не стоит благодарности», — ответил тот. Магдалина и Шарлотта вместе вышли из дома и пошли рука об руку в грубой скамье, стоящей неподалеку. и золотистые головки вместе составляли приятный контраст.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 В сопровождении хозяина он прошел в дом, чтобы попрощаться с миссис Динсмит. Она стояла у окна спиной к ним и не слышала, как они вошли. В ответ на оживленное восклицание мужа «Вот, мистер Кливлен пришел проститься с тобой», она нервно вздрогнула и резко обернулась, уронив то, что держала в руке. Морсимер поднял этот предмет и подал ей. Это был миниатюрный портрет Шарлотты, выполненный в стиле 25-летней давности.